Еще предвижу затруднение. Родной земли, спасая честь, Я должен буду без сомнения Письмо Татьяны перевесть. Она по-русски. Плохо знала. Журналов наших не читала И выражалась с трудом на языке о своем родном. И так писала по-французски. Что делать? Повторяю вновь. До ныне... Дамская любовь не изъяснялась по-русски. До ныне... Гордый наш язык к почтовой прозе не привык. Я знаю, дам хотят заставить читать по-русски, право, страх. Могу ли их себе представить с благонамеренным в руках? Я шлюсь на вас, мои поэты, не правда ли? Милые предметы, которым за свои грехи писали в тайне вы стихи, которым сердце посвящали не все ли русским языком владеющие слабые с трудом его так мило искажали и в их устах язык чужой не обратился ли в родной не дай мне бог сойти с набале или при разъезде на крыльце с семинаристом в жёлтой шали или с академиком в чепце как у струмяных без улыбки без грамматической ошибки я русской речи не люблю быть может набеду мою красавец новых поколений журналов вняв молящий глаз грамматики приучит нас стихи ведут в употребление но я какое дело мне я уверен буду в стране Неправильный, небрежный лепит, не точный выговор речей, попрежнему сердечный трепет произведут в груди моей, раскается во мне нет силы. Мне голицызмы будут милы, как прошлые юности грехи, как Богдановичи стихи, но полны. Мне пора заняться письмом красавицы моей, я слово дал. И что ж, ей-ей? Теперь готов уж отказаться, я знаю. Нежного парни пера не в моде в наши дни. Певец пиров и грусти томной, когда б ещё ты был со мной, я стал бы просьбою нескромной тебя тревожить, милый мой, чтоб на волшебные напевы переложил ты страстные девы и наплеменные слова, где ты, приди, свои права передаю тебе с поклоном, вот посреди печальных скал. Отвыкнув сердцем от похвал, Один под финским небосклоном он бродит, И душа его не слышит горя моего. Письмо Татьяны предо мною. Его я свято берегу, Читаю стайную тоскою и начитаться не могу. Кто ей внушал? И эту нежность и слов любезную небрежность кто ей внушал умильный вздор безумный сердце разговор и увлекательный и вредный я не могу понять ну вот неполный слабый перевод с живой картины список бледный или разыгранный фрейшиц перстами робких учениц письмо татьяны Канегин. Я к вам пишу, чего же более? Что я могу ещё сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать. Но вы, к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали бы никогда, когда б надежду я имела хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтобы услышать ваши речи, вам слово молвить и потом всё думать, думать об одном и день и ночь до новой встречи. Но говорят вы нелюдим, в глуши, в деревне всё вам скучно, а мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Зачем вы посетили нас? В глуши забытого селения я никогда не знала б вас, не знала б горького мученья, души не опытной волненья смирив со временем, как знать, по сердцу я нашла бы друга, была бы верной супругой, добродетейная мать.